Десятая серия В коридоре так вкусно пахло свежевыпеченными булочками, что Марина притормозила и, блаженно прикрыв глаза, потянула носом в воздух. И в тот же миг уютную утреннюю тишину разорвал пронзительный женский крик Марина подпрыгнула, не зная, куда бежать и что делать. Немедленно подкрывались двери, и из них повыскакивали обитатели второго этажа, кто в чем. Юрий, на котором болталась рубашка, одетая наполовину, оказался ближе всех к ней. Что с вами? Почему вопите как гиббон? Это не я! Это Любин голос. Не пойму, только где она? Она... она пошла в Димину комнату вещи разбирать... Все рванули туда, а ей вдруг сделалось совсем нехорошо. Было совершенно ясно, что просто так вопить на весь дом никто не станет. Наверное, Люба обнаружила в комнате что-то ужасное. Диму, лежащего на полу с вонзенным в сердце кинжалом, например. Марина почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног и сползла по стенке на пол. Тотчас кто-то потянул ее за шиворот. давайте